Глава пятая. Все прониклись, и это хорошо. Третий день на острове первой зари начался самым воодушевляющим образом. Утренний, еще непривычно яркий свет согрел лицо, проникнув в каждый уголок моей комнаты, следом не менее настойчиво завозился в груди мой зверь, заявляя, что нас нужно срочно покормить. Счастливо улыбаясь, я даже нежиться в кровати не стала. Резвой козочкой поскакала в ванну приводить себя в порядок, Затем, вернувшись в комнату, с удовольствием поприветствовала появившуюся ваш Кану. «Доброе утро, Канна! Очень рада вас видеть!» «Добрая Дакия Канна! Ваш счастливый и довольный вид и мне добавил радости!» Улыбнулась призрачная помощница, при этом весьма материально шуруя кочергой в камине, чтобы пламя быстрее разгорелось. Взглянув на огонь, я впервые столкнулась с проявлением дуальности своего сознания. Ноги торопливо понесли меня к камину, куда Канна передвинула стол и уже накрыла к завтраку. «Ай-яй-яй!» — хихикнула я, осознав, что это происки моего юного, нетерпеливого зверя. Возможность подпитаться энергией огня и еда на столе стали для него непреодолимым искушением, поэтому без намеков взял добычу пропитания в свои лапы. Усевшись за стол, мне пришлось приложить усилия, чтобы вернуть под контроль собственное тело, Затем недолго посидела в неподвижности, не прикасаясь к столовым приборам, дрессируя выдержку своего зверя, показывая, кто хозяин в нашей паре. Не делая это в 19 лет вести себя как новорожденный котенок. Теперь важно постоянно следить за ним и контролировать. Не то буду, как злобная, разболтанная кузина-чаруша, которая в мгновение ока выводила из себя то мельтешившая навозная муха, то пробегавшая мимо курица, то принесенный ветром запах мятника, Взяла ложку и поймала на себе одобрительный взгляд Канны. Призрачная девушка улыбнулась, причем искренне. Улыбка отразилась в едва-едва окрашенных голубым, почти прозрачных глазах, когда она мягко-вежливо отметила. «Вы молодец, все верно делаете. У вас сильный зверь, до да, Кейкана. Вам девятнадцать, а она совсем малышка, поэтому постарается как можно быстрее подрасти и полноценно сформироваться, чтобы соответствовать. Вам с ней потребуется много». «Очень много энергии». Я не привыкла к открытому проявлению чувств. Они либо навлекали на меня неприятности, либо мало кого интересовали, поэтому с детства вела себя сдержанно в любой ситуации. Только с мамой позволяла себе быть полностью открытой. Однако с Канной было легко. Она вызывала интуитивное принятие, как своя, родная. Оттого я без зажимов и стеснения вновь открыто ей улыбнулась. «Спасибо, Канна». «Я сделаю все возможное для своей кошечки, чтобы она быстрее выросла». Чуть помолчав, я не удержалась, спросила с отчаянной надеждой. «Вы уверены, что она сильная?» — дух усмехнулась, подмигнув мне. «Я чую в вашем звере искру изначального огня. Разве он может быть в чем слабым?» «Не может», — с восторгом выдохнула я и с азартом приступила к завтраку. В летний день, да еще рядом с пылающим камином, мне не было жарко. Мой зверь действительно шустро поглощал энергию огня, используя в качестве дополнительной подпитки. Пока ела, с наслаждением ощущала, как наполнялась живительной силой. Да, Кейкана, позвольте порекомендовать вам обратиться к будущим наставникам, обладающим огненным даром. Необходимо зачаровать ваш гардероб, чтобы защитить от огня. Как магического, так и настоящего. Они научат применять нужные заклинания. Я кивнула смущенно покосившись на три крохотные почерневшие дырочки от попавших на роскошный шелковый халат искорок из камина. Почему-то на коже они не ощущались, но портили одежду. «Вы правы, Канна. При первой же возможности попрошу помочь». Перед глазами невольно появились образы триады спасателей, особенно Рана Ашкерана, изначально с тёплыми желто карими глазами. Огонек внутри меня одобрительно загудел, соглашаясь, что обратиться за помощью к тому дракону — самое верное решение. Этим утром в меня влезло гораздо больше еды, чем вчера. Что уж говорить о шаграе, где я не ела, а, по словам мамы, клевала, как птичка. И все равно не было ощущения набитого живота. Колбаса, яйца, хлеб, щедро намазанный маслом и медом, еще и овсяная каша, все будто в топке сгорало. Я стала походить на обычных шаграев. Мои соплеменники ели много, чтобы быть сильными и крепкими. Одевалась я, пританцовывая от распиравших меня радости и любви к миру. Вспомнив вчерашний совет Вашканы, всегда носить при себе свечу я выбрала легкое изумрудное платье и прикрепила к поясу заветный зелёный бархатный кошель. Волосы заплела в две косы. Поколебавшись, надевать шляпку передумала. Изначально и даже поляну для испытаний выбрали под сенью деревьев, в заботе о комфорте невест заодно, крутанувшись вокруг своей оси, улыбнулась себе в зеркале. да вы готовы принять посетителей?» — неожиданно спросила Канна. «Да, наверное, смотря кого», — озадачилась я. Вместо пояснений вашкана мигом растворилась в воздухе, затем в просторной комнате стало тесновато. Я во все глаза уставилась на девятерых призрачных духов, которые походили на выбирающих невест драконов, так что не ошибешься кто кому служит». «Вашканы держали перед собой резные ларцы». Канна торжественно объявила. «Да, Кейкана, вы вступили на путь поиска истинной любви. Девять изначальных, которые разделят с вами этот путь, просят принять от них скромный подарок и желают удачи». Духи поставили ларцы аккуратным рядком на письменный стол у окна. Чинно поклонились и исчезли, не дожидаясь моего ответа. Я оторопело подошла к столу и замерла, не решаясь открыть хоть один подарок — От кого какой ларец я легко запомнила. Удобно, что вашканы перенимают часть внешности и сути своих хозяев или подопечных, если судить по моим взаимоотношениям с Канной. Наконец я решилась и начала открывать ларцы, которые тоже являлись произведениями искусства, наряду с лежавшими в них потрясающей красоты, драгоценными украшениями в бархатных футлярах. Несколько минут, испуганная и восхищенная, я рассматривала сокровища. Затем прикинула примерную стоимость драконьих подарков. На шаграйские золотые дукаты, которые можно выручить за это богатство, можно купить на родине большой, очень большой участок земли и создать свой собственный клан, после чего останется еще весьма существенная сумма для формирования клановой казны. С проснувшимся во мне зверем, с редким даром огня и будучи княжной, я стану самой завидной невестой своего мира». Все сильнейшие барсы будут сами стремиться увидеться со мной, чтобы проверить на истинность. Ой, мама дорогая, Марта же с ума от зависти сойдет или собственноручно задушит подаренными мне цепями. Канна это только мне или всем сокровища подарили? просипела я. Всем, кто успешно прошел испытание, остальные получили не менее щедрый и утешительный подарок, только золотом. Ошеломленная размахом щедрости драконов, я едва не заикалась. «Но ведь невест прибыло три сотни, это же... Если сложить все вместе, можно целый мир купить. Страну точно!» Дух снисходительно улыбнулась. «Да, Кейкана, вы забыли, кто такие изначальные?» «Видимо, да», — призналась я в своем невежестве. «Они питают колыбель жизни своей энергией, растят звезды ваших миров, так что создать драгоценные камешки, как и золото, для них проще простого. Для изначальных это пыль». Они ценят лишь силу разума, духа и душевные качества. Ведь только эту триаду создают исключительно боги. Я кивала, как заведенная, пытаясь уложить новости в голове. И вроде уважения к изначальным должно достигнуть запредельных высот, но вместо этого пришло облегчение. Мой отец 19 лет был для меня вторым после бога. Сильный, мужественный, тот, кто вершит судьбу любого шаграя. Однако ему пришлось биться за любовь истинной пары, Потом ему досталась дочь последыш, затем нашлись кто посильнее и повыше, изначальные. В общем, на всякий золотой горшок всегда найдется своя медная крышка. На душе полегчало. Я выпрямилась, уже хозяйским взглядом пробежалась по сокровищам, и мгновение помедлив: почему бы и нет, если для изначальных это пыли по брекушке, решительно надела изумрудное ожерелье и серьги, из набора который подарила шкиран Не знаю от чего, рука сама потянулась именно к ним. Перед выходом поинтересовалась. Канна, девушки, которые не прошли испытания, остались на раневире. Получив подарки, все предпочли вернуться в свои миры. Я иронично хмыкнула. Понятно теперь, от чего драконья щедрость. Если про создание своего клана даже последуюшу мысль пришла, что говорить про других? Вот изначально и одарили девушек, предполагая, что большинство уж точно отправится в и их тратить или приумножать. А немногих оставшихся без особых проблем нашли бы куда пристроить. «Ну что, идем? Я возбужденно уставилась на духа, готовая к подвигам. «Вам действительно стоит поторапливаться?» Сказала Вашкана, подлетая к двери. Сегодня я вновь столкнулась в коридоре с Эльдирой. Наверное, наши покои по соседству. Как и я, она надела зеленое платье, но предпочла украшения из желтых топазов, ожерелья и браслеты. Ее светлые косы, уложенные короной на голове, венчала диадема из того же набора с родни королевской. купе с белыми крыльями... Она и впрямь походила на королеву. Сперва я расстроилась, почему бы им не было красиво не уложить волосы. А то рядом с ирлинга я с незатейливыми косами выглядела девочкой-подростком. Пришлось одернуть себя. Не рановато ли в королеве метить начала. Неужто вчерашние испытания, когда на троне сидела, сказалось: Доброе утро, даки Икана, Первый приветствовала меня Ирлинга нежным, певучим голосом. Доброе утро, Дакильдира! Так же любезно ответила я. Моя попучица немного посторонилась, таким образом предлагая присоединиться к ней. Следуя за своими вашканами, мы молча спустились в просторную переднюю и затем вышли наружу. Нас поселили в здании в глубине парка, и до места нынешнего сбора в зале академии нужно будет пройти стреть версты по широкой песчаной тенистой дорожке. Указав нам направление, вашканы растворились в воздухе. От пруда, поблескивающего среди деревьев, В нашу сторону направлялась болотница и очень довольная собой посвежевшая, кожа вновь стала светло-серой, густые темно-зеленые волосы шевелил ветерок. Небольшие корявые рожки сверкали россыпью драгоценных камней. Впрочем, сегодня болотница сверкала с головы до ног. Наверное, большую часть подарков изначальных нацепила, чтобы разом всем угодить. Мысль диры несколько оторопев от такого количества сразу надетых украшений, одновременно пожелали болотница. «Доброе утро!» Но болотная принцесса, одарив нас презрительным взглядом, правда, сперва с досадой, придирчиво осмотрев наши украшения, молча прошла мимо, будто мы пустое место. «Не тратьте на подобных вежливости время», — сухо посоветовал кто-то за нашими спинами. Оглянувшись, мы увидели знакомую Нагу в черном глухом платье с широкой юбкой. Ее черные волосы блестящим, идеально гладким полотном струились до пояса, контрастируя с белым лицом, на котором выделялись яркие черные глаза. На ней я не заметила украшений. Нага окинула нас насмешливым взглядом и, обогнав, добавила напоследок. Любой обитатель даже мелкого заросшего пруда, где квакают лягушки, считает себя выше всяких земляных червей, тем более каких-то пернатых. Вот змея. Можно бы и оскорбиться за сравнение барса с земляными червями, да только сама много раз слышала, как этот Уршак также нелестно отзывался о жителях других миров особенно водных, считая их не лучше ядовитых угрей, обитающих в шаграйских болотах. Хуже того, жителей Шакара, откуда родом Нага, он без стеснения называл на уроках именно земляными червями. Так что для душевного спокойствия лучше счесть, что она о себя, а не Барсов, имела в виду. Хмыкнув, я пожелала уже в спину насмешницы наге. Наги. «И вам доброе утро, Даки». Она обернулась, смерила нас с Ирлинга и нечитаемым взглядом и вновь удивила. даки Рисаш, «Да Кейкана! Да Кейльдира!» — завершила знакомство на ходу моя крылатая спутница. Хотя, уверенно все трое понимали. Будучи здесь с определенной целью, о дружбе речь не шла. Но хотя бы врагами не стать уже хлеб. У высокого красивого здания, одного из корпусов академии, который выделили невестам для занятий, собралась небольшая группа девушек. Как выяснилось, потому что заходили внутрь по одной и давали клятву о неразглашении всего, что узнаем или увидим во время отбора. Причем не только об изначальных, но и соперницах. Клятва дается на крови. Такую, если и захочешь, не нарушишь и не обойдешь. Ведь ситуации бывают очень разные, так что очень верное решение. Прямо в просторной передней, куда пригласили, открыв дверь, стражи в красной и расшитой золотой нитью форме, меня с коротким вежливым поклоном встретил Дайки Архаран. Я с содроганием протянула прямо-таки огромному в непосредственной близости распорядителю руку — Он мягко подхватил ее своей пышущей жаром лопатой и аккуратно под мой тоненький писк провел острейшим лезвием ритуального ножа по подушечке ладони. Пролитая во время дачи клятвы кровь капала в чашу с пылающим в ней огнем и сгорала в магическом пламени, о чем я догадалась благодаря обретенному дару. Порез немедленно затянулся, стоило отзвучать словам клятвы. Даки Архаран с одобрительной улыбкой сказал мне идти в зал для приемов, указав на великолепные резные двери. В большом светлом помещении, с витражными окнами, красивыми колоннами и лепным потолком ждали остальных, уже отдавшие клятву невесты. Как и в прошлый раз, некоторые сразу заняли место у возвышения. Вскоре я услышала знакомый шорох чешуек. Оглянувшись, увидела, что справа встала Рисаж, затем слева прошелестела крыльями Эльдира. Тоже в паре шагов от меня, видимо, чтобы не приведи нелёгкое, никто не подумал, что мы вместе. Или подругами заделались. Ну и ладно. Внушительные размеры зала позволяли не тесниться. Когда собралось не менее трети невест от первоначального количества, я очень удивилась щелчку закрывшейся двери, по бокам которой замерли суровые стражи. Краем глаза отметила, что не только сама растеряна оглядывалась, многие задавались вопросом, неужели испытание на разум и силу духа прошла лишь треть участниц? Рисаш и Лидир заметно хмурились. Вероятно, вспомнили заминку со своим распределением. Напряженную тишину нарушил угулки звон колокола. Я невольно дрогнула и вместе с другими устремила взгляд на помост, где, как и вчера, словно из ниоткуда появились десять значительных, мгновенно внушающих почтение мужчин. Девять изначальных опять красовались в одинаковой насыщенно-синей одежде с серебряным шитьем, будто на вечернем небе горят звезды. Наверное, одинаковая форменная одежда означает, что все равны, как в учебных заведениях, Либо намек, что изначально и основа колыбели жизни, наши небеса и звезды, которые они для нас зажигают. Однако отличие от их вчерашнего поведения я уловила. Сегодня все девять женихов смотрели на девушек иначе, без насмешек, с изучающим прищуром, запоминая каждую. Вышедший вперед Даки Архаран начал торжественную речь. «Да благословит вас великий Раневир! Да дарует он вашим мирам процветание, а звездам огонь жизни!» «Да будет так!» — одновременно подхватила каждая из нас привычный отзыв. Правители большинства миров, как и наш Аграя, начинали публичное приветствие с этого обращения. «От имени Раневира сердце колыбели жизни поздравляю вас, прекрасные девы. Вы прошли два сложнейших испытания и доказали свое право здесь находиться, участвовать в поиске истинной любви». Каждая из вас так или иначе показала, что способна разделить сложный и опасный путь своего будущего избранника, поэтому с разрешения и благословения Верховной Триады Изначальных объявляю начало поиска истинной любви для потомков Великого Раневира». Не привыкшая к бурным проявлениям чувств, я спокойно стояла, но на лице самовольно расползлась радостная улыбка. Впрочем, ищущие любви драконы тоже улыбались, правда, сообразно скрытым в них стихиям, Все, кроме светлого сили шрана, по-прежнему походившего на парковую статую, на взгляд его серых глаз на стальной клинок. Зато огненные ашкеран и рыжий громила Рейран, довольно щерились во все свои клыкастые лица, словно оба на охоте увидели жирную глупую добычу и радовались скорой кровавой расправе. Иштран, который вчера мне приветливо и сочувственно улыбался, прося прощения, А после устроил жуткую ментальную проверку, сегодня цинично ухмылялся, неспешно скользя взглядом с одной девушки на другую. Улерон, тоже дракон тьмы, не отставал от него, только в его улыбке проскальзывало презрение. Третий темный Шейрон одаривал девушек темным и больстительным взглядом из-под полуопущенных ресниц, будто приглашая на тайную страстную встречу. Рядом кто-то громко сглотнул. «Ага, Денейка, которая ещё не попадалась мне на глаза». Высокая с багровыми волосами и хвостом, она зачарованно смотрела на Шейрона не менее голодным, страстным взглядом. Ничего себе, ее пробирает! Я повнимательнее глянула на Шейрона, пытаясь понять, что именно в нем ее э -э, разгорячило. И неожиданно столкнулась с его черными, казалось, бездонными глазами. По мне прошлась волна ошеломленных мурашек, то ли от возбуждения, то ли от страха, мало ли. Может, он умеет воздействовать лишь взглядом на неокрепшие девичьи головы?» Несколько раз моргнув, сбросила навязчивый и чарующий чувственный дурман. Посмотрела на Шейрона с восторгом, гадая, «Неужели эти загадочные способности дарованы ему магией тьмы? А вот я смогу научиться одним взглядом столько народу очаровывать?» Под моим взглядом дракон едва заметно вскинул брови в удивлении и наклонил голову к плечу, отчего прядь его блестящих длинных волос стекла по груди к талии. Он, конечно, не настолько красивый, как вторая триада, но такой харизматичный. Позволив невестам и женихам поглазеть друг на друга, Даки Архаран, едва заметно, понимающий снисходительно качнув головой, весомо продолжил. «Теперь о самом важном. Прекраснейшие девы колыбели жизни, покои, в которых вы сейчас проживаете, останутся за вами на время поиска. На это же время вас обеспечат всем необходимым». «Если будете в чем то нуждаться, сообщите своим вашканам, Они постараются решить ваши вопросы и проблемы. Поиск завершится, когда все девять изначальных определятся с выбором избранниц и сообщат, что готовы пройти с ними завершающие испытания». «А...» — начала было уточнять невеста Оборотень. «В чем оно будет состоять, вы узнаете, когда этот знаменательный момент наступит», — предупредил дальнейший интерес Архаран. На Ранивир для участия в отборе прибыла 301 наследница верховных домов из двадцати миров. Однако прошли предварительные испытания лишь 119. Казалось, внезапно воцарившуюся в зале тишину можно потрогать руками. Каждая из нас наверняка прониклась с лёгкостью, с которой драконы избавились от невест, ведь осталась лишь треть. При этом изначально ищут избранниц, с которыми разделит трон верховная триада. Запредельно. Архаран, дав нам минутку проникнуться и оценить ситуацию, продолжил. «Вы проведете на острове Первой Зари несколько лет. Получите уникальные знания, которые вам передадут изначальные. Они сами будут обучать вас тому, что должны знать будущие избранницы Триад. Для этого мы чуть позже разделим вас на девять групп». Статная и симпатичная, несмотря на чешуйчатые скулы, синеволосая Василиска, одетая как воин, дисциплинированно подняла руку. Получив разрешающий кивок распорядителя, спросила. «Уверена, многие из присутствующих невест, как и я, получили достойное образование. Не только домашнее, но и академическое». Заминка Василиски с невестами подсказала, что ей сложно себя к ним отнести. «Да уж, от Туршак частенько говорил, что шакар — очень воинственный мир. Три проживающие там расы — наги, василиски и виверны — наделены и ядовитым характером и непомерной жаждой власти». Мало того, склонны сперва кусать, а уж затем выяснять, друг ты им или как. Архаран немного жутковато улыбнулся, блеснув парными клыками. «Все девять женихов значительно старше вас, хотя по меркам изначальных еще очень молоды, однако каждый из них по давней традиции успел побывать во всех двадцати мирах колыбели жизни. И даже прожить там достаточно, чтобы проникнуться чувствами к вашим мирам, создать особую душевную связь «За это время драконы, которые стоят перед вами, накопили неоценимый жизненный опыт, собрали уникальные знания во многих областях науки, магии и боевых искусств. Даки Мараш, вы думаете, вам нечему научиться у них?» «Ничего себе! Неужели на Шаграе жили девять изначальных, а княжеская семья об этом ни сном, ни духом? Это же событие мирового размаха! Почему же о нем даже в нашей семье не говорили?» «Простите за поспешные вопросы, необдуманные сомнения!» Извинилась Василиска. У нее даже синеватые чешуйчатые скулы потемнели. Со стыда, наверное. Ничего страшного, уважаемые даки. Не стесняйтесь задавать вопросы. С улыбкой предложил Архаран. Ваше пребывание здесь должно быть помимо комфортного, полезным. Как для вас, так и для колыбели жизни, которую защищают изначальные. Мне послышался в его благожелательном тоне скрытый и коварный подтекст. Вы поспрашивайте и говорите, а мы вас послушаем. Заодно выясним о вас всяко разное и побольше. Чего вы там скрываете? Можно вопрос? Скинула руку незнакомая Феникс. От волнения ее поднятая ладонь вспыхнула огнем. Чем вместе с милым личиком в обрамлении оранжевых волос тут же привлекла внимание не менее рыжего Рирана. Вон как заинтересованно полыхнули его желтые глазищи. Конечно, даки кайкусь. Архаран, по-видимому, знает всех участниц в лицо и по именам. Если изначально и везде побывали и такие возрастные, почему до сих пор любимую девушку не нашли? Сперва насмешливо хмыкнул Рисаж, наверное, оценив недотепу Феникса, додумавшуюся каркнуть про возрастных изначальных равносильно стариками обозвать. Девять женихов улыбнулись, не обиделись, но девушку, думаю, запомнили. У них была другая задача — сродниться с мирами и накопить опыт, пояснил Архаран. Ведь, несмотря на постановку вопроса, ответ на него интересовал всех девушек, буквально в глазах светился. На все воля богов. «Если три сформированные триады этого тысячелетия не обрели любимых до начала большого отбора, возможно, они дожидались именно вас. В любом случае, трон Верховных может занять только та триада, которая успешно пройдет испытание хаоса». «Я искренне люблю всех изначальных. Значит, любого могу выбрать и подойду?» Продолжила тупить огненная птица. Тут уж многие невесты, не выдержав, придушенно захихикали. «Нет, дай -ки кайкусь, распорядитель посерьёзнел. Уважать и ценить нужно труд всех изначальных, а вот любить можно только одного самого самого для вас и желательно обоюдно. Хочу сразу предупредить, в избежание недопонимания, так сказать. Уверен, вы отметили, что мы не проверяли невест на невинность. Это не обязательное условие для участия в отборе, однако предупреждаю: до завершения поиска истинной любви вам запрещены интимные отношения с кем-либо, кроме участвующих в отборе изначальных драконов. Только крепко-накрепко запомните. Все драконы — собственники. Если вы разделите страсть с одним из них, других, как будущая избранница, перестанете интересовать. При этом дракон, разделивший с вами страсть, может не любить вас и не назовет потом избранницей. Поэтому хорошенько подумайте, прежде чем принимать сомнительные предложения. Девять женихов бросили на Архарана весьма красноречивые, укоризненно возмущенные взгляды. Даже сей лишь ран разморозился. Еще бы! Старый дракон молодым всю страсть на корню загубил. Да если бы не коварное предупреждение распорядителя, некоторые девушки ринулись бы покорять изначальных именно своей красотой и страстью. В конце концов, у некоторых рас это обычное дело. А вот на шаграй похожее правило. Барсы слишком ревнивые собственники. причем с очень чутким тонким обонянием. Запах чужой самки или самца почуют даже спустя долгое время после страсти. Поэтому многие девушки предпочитают хранить невинность, чтобы не дергать будущего истинного за усы. Парни же, стоит уверенно встать на лапы, начинают усиленно искать свою пару для создания семейного союза. Ведь и наши девушки сильным зверем способны из ревности покалечить, порвав на кровавые ленточки. «Вижу, все прониклись, это хорошо», — улыбнулся Архаран и продолжил. «Так вот, ваше обучение не будет привычным академическим. Преподавать вам будут исключительно изначальные мастера во многих областях» поэтому на занятиях с ними вы не соскучитесь. Тему каждого следующего урока они будут подбирать сами. За время обучения обе стороны смогут лучше узнать друг друга, ближе познакомиться с внутренним миром и характерами, выбрать тех, на кого откликнется сердце. Но не забываем, поиск истинной любви предполагает обоюдное, сильные и искренние чувства. Помните, последнее завершающее испытание в любом случае выявит ложь в ваших чувствах — И наказание за выбор по расчету определят боги. Сами понимаете, обмануть их ни у кого не получится. Поэтому слушайте свое сердце, а не разум. Есть еще вопросы. В чем заключался смысл вчерашних испытаний? Прозвучал в тишине зала уверенный голос Рисаш. В ее сторону тут же устремились десять пар драконьих глаз. Даки Архаран уважительно улыбнулся, отвечая: Мы проверяли силу разума невесты и их душевные качества. «Вы это вчера говорили, Даки Архаран, однако не пояснили, как именно, что означали разноцветные ауры и почему одни прошли, а другие нет», настаивала на подробностях Рисаж. И я поняла, почему. Ее могли отсеять уже, собственно, на отборе, но загадочным образом оставили. Конечно, ей сразу хотелось выяснить, что именно тому причиной. Я сама такая. Десять драконов взирали на Рисаж с заметным интересом, но она не сдавалась, смотрела жестко и требовательно. Все жители Раневира — сильные и уверенные в себе собственники. В изначальных драконах эти качества доведены до предела, они по природе свои бескомпромиссные, несгибаемые лидеры, рожденные повелевать. Строгие, но справедливые, коварные, хитрые, но честные и милосердные, хранители равновесия и защитники миров. Поэтому на первом испытании мы выявили девушек, которые в принципе не смогли бы составить пару изначальным. Черные ауры у прирожденных доминантов, жаждущих только власти, не умеющих и не желающих подстраиваться. Белые ауры у слишком мягких, добродушных и настолько светлых, что изначальный в семейной паре морально сломают такого светлячка. Но ведь не прошли и другие темные цвета, хрипло возразила Рисаш. Ее аура была темно-серой. Она от одержимых властью доминантов недалеко ушла. Да, слишком темные или слишком светлые тоже, кивнул Архаран. К примеру, зеленые ауры обладают собственники по натуре. Если это чувство слишком сильное, темно-зеленое, оно способно превратить жизнь пары в хаос из-за постоянной, необоснованной ревности, желания, безусловно, владеть, контролировать каждое действие. Как вы понимаете, этими качествами не должна обладать избранница изначального, совершенного доминанта во всем и собственника. Судьба такой пары печальна. Со временем они уничтожат друг друга. Или, к примеру, девушка с желтой аурой, яркая творческая личность. Но если ее аура переходит в темно-оранжевую, это говорит о нездоровом ментале, проблеме постоянного пребывания в иллюзорном мире, где ей точно будет не до своего дракона и проблем колыбели жизни. Светло-сиреневый о чем говорит? Не удержалась я от вопроса, запоздала, вскинув руку и попав в перекрестие десяти пар драконьих глаз. В моей ауре два цвета: светло-сиреневый и мятный я ревнива но в пределах разумного хвала по родителю барсу осталось выяснить чем еще отличилась Архараннок значительно хмыкнув помимо меня бегло пробежался глазами по другим девушкам ведь они затаив дыхание тоже ждали ответа и пояснил фиолетовый говорит об очень страстной натуре жаждущей исключительно телесных удовольствий чем темнее тем более у обладательницы такой ауры желания «И, наоборот, светлый, говорит о внутренней чистоте и невинности, не тела, а наклонностей». Архаран уставился прямо на меня и завершил с мягкой улыбкой. «Нежно-сиреневый сказал женихам, что вы, Дакейкана, натура чувственная, но не склонная к различным играм, а ваш второй — мятный цвет, что вы станете верной и преданной парой». Ваше чувство собственничества развито в разумных пределах. Такая женщина никому не отдаст своего избранника, при этом не доставит проблем напрасной ревностью. В целом, светлые тона вашей ауры говорят о добром, мягком нраве, которое оценит любой здравомыслящий дракон. Больше никто не рискнул уточнять про свой цвет. Видимо, чтобы не устраивать публичный разбор своих качеств и характеристик. Тем более уже сказанное намотали на ус, и Рисаж, похоже, благоразумно не стала уточнять при всех, кто за нее Ирлингу и Альву замолвил словечко, чтобы остались. Понятливо покивав, Архаран продолжил: «Второе испытание – проверка силы духа. Вы должны осознавать, если трон Верховной Триады займет избравший вас дракон, то разделите с ним тяжелейшее бремя власти и служения колыбели жизни. Однако мало кто понимает, что это именно бремя.» порой и непосильная, вытягивающие из изначальных все жилы с кровью и муками, поэтому их пары должны быть готовы без раздумий спасти или забрать чужую жизнь. Быть стойкими и жертвенными перед лицом смертельной опасности, готовыми отдать и свою жизнь ради колыбели жизни. С честью нести ответственность за принятые решения. Всегда и во всем поступать справедливо, ведь от этого зависит равновесие миров. К концу напутственной речи распорядителя у меня даже рот приоткрылся. «Настолько морально давило. я «Я точно-точно готова здесь находиться, с моими-то качествами и характером!» Оценив впечатление, которое на нас произвел Архаран почти кровожадно ощерился и зловеще повторил. «Ну что ж, я вижу, вы прониклись в важность возложенной на вас миссии. Теперь приступим к разделению на учебные группы. Сейчас у вас на ладони появится номер группы, в которой вы будете заниматься». Куртанул рукой, и большинство из нас вздрогнуло, ощутив горячую щекотку на ладони. На своей я увидела сияющую цифру 3. Архаран пояснил. «Распределение проходило, опять же, согласно вашим внутренним качествам и наклонностям, чтобы вы не мешали друг другу, а дополняли и помогали раскрывать лучшие, скрытые от других качества». «Понятно. Значит, в составе группы зарыт тухлый трупик, который своего вонью будет раздражать невесты, и толкать на необдуманные действия, выявляя недостойных». Уныло оглянувшись, Заметила, что Эльдира грустно посмотрела на светящуюся тройку на своей бледной ладошке. Хм, неожиданно я обрадовалась. Мы не подруги, но в группе с порядочной светлой девушкой будет куда приятнее коротать время поиска. Невольно бросив взгляд на Рисаж, поймала ее ехидную улыбку, с которой она смотрела на поднятую ладонь, где тоже красовалась тройка. Осталось немного-немало выяснить, это она тот вонючий трупик или отыщется другой. Еще вопросы есть? Спросил распорядитель, но любопытных или дотошных больше не нашлось, поэтому он продолжил: Первый урок у вас начнется после обеда. График занятий, где и как они будут проходить, уточните у своих помощниц. Они предоставят вам все необходимое, включая литературу. Поэтому рекомендую на время обеда вернуться в свои покои. Итак, церемонию начала поиска истинной любви объявляю закрытой. Удачи нам всем! Десять драконов чинные и одновременно поклонились девушкам мы, исчезли. 119 невест еще несколько мгновений оторопело таращились на сцену, включая нескольких раневирских драконец, которые второй день подряд занимали места поближе к высшим сородичам. Девушки из семей правителей 20 миров явно не привыкли к настолько нецеремонному, простому, что ли, отношению, без соблюдения дипломатических протоколов, этикета, различных, свойственных каждой расе традиций подобных сборов. Однако меня все более чем устраивало, хоть и немало удивляло. На грая тоже не разводили долгих политесов, предпочитая прямо и жестко решать сложные вопросы. В себя нас привел щелчок распахнутых дверей. Стражи возле них тоже испарились. Первой на выход с самым независимо гордым видом пошла-поползла Рисаж, виляя блестящим черным чешуйчатым хвостом, едва не расталкивая локтями еще слегка примороженных невест. Не сговариваясь, мы с Эльдирой поспешили за ней, даже не поняла, почему. Может, стайный инстинкт сработал. В рисаж чувствовалась Альфа. Я же, как верно заметил Архаран, мягкая и добрая девочка. Вот и следовала за той, в ком чувствовала силу. «Эх, с этим надо заканчивать. А то подобное бездумное следование за Альфой чужачкой может завести меня неведомо куда». Впрочем, не только я среди оборотней в тайности и стадности страдала. Другие тоже выстраивались свитой вслед за более уверенными и сильными, но лишь единицы осознавали свою оплошность и уязвимость.